Устройство танка Т-10М Описание танка Т-10М дается на основе руководства по эксплуатации танка издания 1960 года. Как и его предшественник Т-10, Т-10М имел классическую схему общей компоновки. Впереди отделение управления, за ним боевое и в корме моторно-трансмиссионное. Механик-водитель размещался в центре отделения управления, вдоль продольной оси корпуса. В боевом отделении, слева от пушки, последовательно располагались наводчик и командир танка, справа от орудия – заряжающий. Для посадки и выхода членов экипажа из танка были предусмотрены люк для механика-водителя в верхней части отделения управления и два люка в крыше башни. За сиденьем механика-водителя в днище имелся люк запасного выхода. Для наблюдения за полем боя и дорогой в крышке люка механика-водителя и в верхних броневых листах носа корпуса размещались смотровые перископические приборы. При движении в ночное время у механика-водителя устанавливался инфракрасно-бинокулярный смотровой прибор ТВН-2Т. Для его дополнительного подсвечивания имелась инфракрасная фара ФГ-100, закрепленная на правом скуловом листе корпуса танка. Наводчик, помимо прицелов, мог использовать смотровой прибор ТПБ-51, а в распоряжении заряжающего имелся призменный смотровой прибор ТПН. При ведении огня ночью наводчик мог пользоваться ночным прицелом тпн 12914 цифрокрасным прожектором l 2 Над местом командира танка устанавливалась командирская башенка, в которой крепился смотровой прибор ТПКУ-2 и 7 смотровых приборов ТНП. При действии ночью ТПКУ-2 заменялся прибором ночного видения ТКН-1, для подсветки которого применялся осветитель ОУЗТ. Последний также размещался на командирской башенке. Корпус танка Т-10М во многом походил на корпус танка Т-10 и собирался из броневых листов толщиной 16, 20, 50, 60, 80 и 120 мм. Лобовая часть состояла из нижнего и двух верхних наклонных бронелистов, к которым приваривались буксирные крюки, ограждения фар и звукового сигнала. Скобы для крепления вертикальных щитков. Борта состояли из сваренных между собой верхнего наклонного и нижнего гнутого листов. К последним приваривались цапфомеханизмы натяжения гусениц и фланцы крепления кронштейнов поддерживающих, а также кронштейны и упоры балансиров опорных катков. В задней части приварены бонки для крепления грязеочистителей ведущих колес. К нижней части верхних бортовых листов приварены ящики с дверками для укладки инструмента и запасных частей. Корма состояла из задних боковых листов, сваренного с бортовыми, нижнего листа, сваренного с бортом и днищем, и верхнего кормового откидного листа. К последнему приварены рукоятки, кронштейны крепления стопора орудия при движении по походному и укладки дымовых шашек. На нижнем листе имелись бонки для крепления запасных траков и буксирные крюки. Днище корпуса штампованное, корытообразной формы. К нему и бортам приваривались кронштейны балансиров подвески. Для доступа к механизмам в днище имелись лючки и отверстия, закрытые броневыми пробками. В передней части размещался люк для аварийного выхода экипажа. Крыша корпуса состояла из трех частей. В передней наклонной, над отделением управления, находилось отверстие для люка механика водителя и смотровых приборов. В средней был сделан большой круглый вырез с кольцевой проточкой по периметру. Проточка являлась нижним погоном башни, которая устанавливалась над вырезом. Лист крыши под башней своими краями опирался на бортовые и передние листы, а также на поперечную балку, соединящую борта корпуса и крышу. Задняя часть крыши над моторно-трансмиссионным отделением состояла из двух передних боковых листом с жалюзи над радиаторами, среднего и двух задних листов. Все они устанавливались на болтах и могли сниматься при ремонте или обслуживании машины. Башня танка Т-10М отличалась от башни Т-10 и Т-10Б. Она отливалась из броневой стали марки МБЛ-1 и имела переменную толщину стенок. В лобовой части 250 мм, борта 157-102 мм, корма 90 мм. Крыша изготавливалась из 30 миллиметрового броневого листа, который приваривался к отливке. В этом листе имелись отверстия для установки крышек люкозаряжающего и командирской башенки приборов наблюдения и антенного ввода. На бортах башни размещались приваренные для удобства посадки экипажа поручни, кронштейны крепления ящика для зип на корме и три крюка для ее демонтажа при ремонте. Башня устанавливалась на шариковой опоре с охватываемым подвижным погоном. Вооружение танка Т-10М включало в себя – 122-мм стабилизированную пушку М62Т2 высокой баллистики, спаренную с 14,5-мм пулемётом КПВТ, установленным справа от неё, и такого же 14,5-мм пулемёта на вращающейся зенитной установке, размещенной на основании люка заряжающего. Пушка оснащалась электромеханическим досылателем снарядов и зарядов, Эжекционным устройством для продувки ствола после выстрела и дульным тормозом активно-реактивного типа. Боевая скорострельность орудия составляла 2-3 выстрела в минуту. Вылет ствола арт-системы – 2465 мм. Углы наведения по вертикали – от минус 4 до плюс 15 градусов. Наведение пушки на цель – велось при помощи двухплоскостного стабилизатора «Ливень» и прибора ПУОТ-2С. Возможно было использовать и ручные механизмы подъема ствола и поворота башни. Главной составляющей прибора ПУОТ-2С был перископический прицел Т2С-29 со стабилизированным в двух плоскостях полем зрения. Ночью для ведения огня применялся монокулярный перископический прицел тпн -2. 1, 29, Пушка М62Т2 имела возможность стрелять с закрытых позиций, для чего использовались боковой уровень и азимутальный указатель. Наибольшая дальность стрельбы при этом составляла 15 000 метров. Максимальная прицельная дальность у М62Т2 – 5000 метров. Дальность прямого выстрела бронебойным снарядом – 1130 метров. По цели типа танк высотой 2 метра. В походном положении 122-мм пушка могла фиксироваться двумя стопорами. Один из них крепил орудие в положении пушка вперёд при угле возвышения плюс 4 градуса. Этот стопор находился внутри башни. Второй фиксировал орудие в положении пушка назад. Он был установлен на кормовом листе корпуса. Вращение башни осуществлялось при помощи электропривода со скоростью от 0,05 до 18 градусов в секунду. Полный оборот за 20 секунд. Имелся и дублирующий ручной привод. Спаренный крупнокалиберный пулемёт при необходимости мог использоваться для пристрелки. При ведении огня из него стреляные гильзы выбрасывались наружу башни через специальный гильзовывод. 145 миллиметровый пулемёт на зенитной установке имел круговой обстрел по горизонту и от 5 до плюс 88 градусов по вертикали. Он оснащался двумя прицелами – коллиматорным ВК-4, с помощью которого вели огонь по воздушному противнику, и оптическим ПУ-1, который использовался для стрельбы по наземным целям. Возимый боекомплект танка включал – 30 выстрелов раздельного заряжания к пушке М62Т2 и 744 патрона к 14,5-мм пулемётам. Внутри танка имелись крепления для размещения двух автоматов АК-47 с тремя стами патронами к каждому, 20 гранат Ф1 и сигнального пистолета с ракетами. Для маскировки подбитой или вышедшей из строя машины на поле боя На корме Т-10М устанавливались две дымовые шашки БДШ-5, которые могли запускаться изнутри танка. В моторно-трансмиссионном отделении вдоль продольной оси корпуса устанавливался 12-цилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения В-12-6Б мощностью 750 лошадиных сил представлявший собой дальнейшее развитие мотора В-12-5, используемого на танках Т-10 основными конструктивными отличиями в 126b от в 125 были установка приводного нагнетателя у 6 с повышенным давлением наддува уменьшенный по длине почти на 200 мм коленчатый вал и использование индивидуального подведения охлаждающей жидкости каждому цилиндру Также двигатель имел обогреваемый картер и автоматическую муфту изменения начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для запуска дизеля v 12 b использовался электростартер ST-16M мощностью 15 лошадиных сил а в случае его отказа – сжатым воздухом из двух 5-литровых воздушных баллонов. Для облегчения запуска в холодное время года на Т-10М устанавливался форсуночный подогреватель. Танк Т-10М имел 6 внутренних, два задних вдоль бортов корпуса, два средних между кронштейнами под моторной рамой и два передних под эжекторами. И два наружных топливных бака общей ёмкостью 920 литров. Это обеспечивало Т-10М запас хода по шоссе до 300 км. Система очистки воздуха для двигателя состояла из двух воздухоочистителей, установленных по бортам корпуса у моторной перегородки. Они имели три ступени очистки. В первой воздух очищался специальной инерционной решёткой энергии отработанных газов двигателя. Во второй – при помощи масла и войлочной обшивки. И в третьей – с помощью кассеты из трёх пакетов, в которых находилась специальная стальная проволока, так называемая конетель. Система охлаждения двигателя В12-6Б закрытого типа с принудительной циркуляцией. Она состояла из водяного насоса, двух радиаторов, расширительного бачка, двух эжекторов, термометра и трубопроводов. Общая ёмкость системы охлаждения – 125 литров. Радиаторы трубчато пластинчатого типа устанавливались наклонно справа и слева от двигателя. Эжекторы служили для создания потока охлаждающего воздуха через радиаторы системы охлаждения. Эжекторы монтировались справа и слева от двигателя и крепились к бортам танка. Каждый эжектор состоял из шести самостоятельно работающих секций, соединенных в общий блок. Количество проходящего через радиатор воздуха можно было регулировать при помощи специальных дроссельных заслонок. Трансмиссия танка Т-10М – состояла из главного фрикциона, планетарной коробки перемена передач, бортовых передач и ленточных тормозов. Главный фрикцион – сухой многодисковый, с трением сталь по специальному фрикционному материалу и механизмом выключения разгруженного типа. Управление им осуществлялось комбинированным способом. Во время работы двигателя – гидравлическим сервоприводом, а при выключенном моторе – при помощи механического привода. На танке Т-10М устанавливалась разработанная на Ленинградском Кировском заводе шестиступенчатая четырёхходовая трёхвальная коробка перемены передач с постоянным зацеплением шестерён. Она обеспечивала восемь скоростей переднего и две заднего хода. Механизм поворота состоял из двух планетарных рядов, двух блокировочных фрикционов и двух остановочных тормозов. Блокировочный фрикцион «сухой» многодисковый с трением сталь по стали остановочный тормоз ленточный с чугунными накладками плавающего типа тормозной барабан тормоза крепился на ведущем валу борт редуктора смазка деталей механизма переключения передач осуществлялась под давлением поливом и разбрызгиванием масла охлаждение масла велось с помощью двух пластинчато трубчатых радиаторов в случае запуска двигателя танка в зимнее время года требовалось произвести подогрев масла в нижней половине картера механизма переключения передач с помощью специальной системы обогрева, которая была совмещена с системой подогрева двигателя. Для облегчения управления трансмиссией на танке Т-10М использовалась система с гидросервоуправлением. Она включала в себя гидросервопривод главного фрикциона, выполненный по схеме «включено-выключено», а также гидросервоприводов переключения передач и рычагов управления поворотом. Для этого в конструкцию танка ввели дополнительную ножную педаль остановочного тормоза и новые комбинированные двухрядные бортовые редукторы, размещенные внутри ведущего колеса. В системе подрессорывания применялась индивидуальная пучковая торсионная подвеска, Рычажно-поршневые гидроамортизаторы двухстороннего действия и пружинные ограничители хода балансиров. Рычажно-поршневые гидроамортизаторы были смонтированы внутри балансиров. Ходовая часть танка Т-10М по конструкции была практически такой же, как и у Т-10. Она состояла применительно к одному борту из семи опорных катков с внутренней амортизацией, трёх поддерживающих роликов, ведущего колеса со съемными зубчатыми венцами цевочного зацепления и направляющего колеса с крывошипно винтовыми механизмами натяжения гусениц. Направляющее колесо было взаимозаменяемым с опорным катком. В качестве упругих элементов подвески использовались пучковые торсионы. На первых, вторых и седьмых опорных катках дополнительно устанавливались рычажно-поршневые амортизаторы двустороннего действия. По сравнению с танком Т-10, динамический ход опорного катка увеличили со 144 до 172 мм, что позволило улучшить плавность хода. Мелкозвенчатая гусеница состояла из 88 траков шириной 720 мм. Электрооборудование Т-10М выполнялось по одноприводной схеме. Напряжение бортовой сети 24-29 Вольт. Источники электроэнергии – четыре аккумуляторные батареи 6СТН140М или 6СТ130 и генератор Г5 мощностью 5 кВт. Система пожаротушения состояла из стационарного углекислотного противопожарного оборудования с термодатчиками в моторно-трансмиссионном отделении, обеспечивавшего трёхкратное включение. Кроме того, имелся ручной огнетушитель ОУ-2. Внешняя связь осуществлялась радиостанцией Р-113, внутренняя – танковым переговорным устройством ТПУ Р-120 на 5 абонентов.